Глава 23. Мечты сбываются. И страница 30. Отдал Виктор команду. За грохотом подвески и железа выстрела они не услышали, что, в общем-то, и не удивительно, учитывая калибр. Зато звон от рикошета очень даже ощутили. Словно это и не пуля в 14,5 мм. Под нотари еле местные наводчики, что тут ещё сказать? Это не линейные части. Против них сейчас бьётся настоящая элита. Впрочем, их тоже не в дровах нашли. Это только первое попадание, и пришла пора ответить. Нессерёв поднял рукоять горизонтальной наводки и потянул на себя, разворачивая башню влево. Электропривод сработал штатно, и орудие быстро навелось на противника. Ручку наводки в горизонтальное положение подправить в ручном режиме, отработав за одно и по вертикали. Не прошло и 3 секунд, как пушка продудукала, посылая в цель очередь на 6 30-миллиметровых снарядов. Два трассера ударили в землю перед машиной противника, пара в район ходовой, по одному в борт и в башню. Не справившись с преградой, снаряд, попавший в борт, отскочил и, крутясь как фейерверк, упал на землю. Угодивший в башню, коротким розчерком устремился куда-то в небо. Пробить такую броню даже в упор не получится, хоть молись всем богам с копом. А вот перца подсыпать под хвост совсем другое дело. Сомнительно, конечно, что при толщине их шкуры экипаж получит контузию, но мало им точно не покажется. Получено 735 опыта к умению «Пушка-4». Всего 103 783. Получено 367 опыта к умению «Командир танка 4». Всего 79 041. Получено 367 опыта к умению «Наводчик 4». Всего 19 483. Получено 36 опыта к умению «Наставник 4». Всего 5 259. Получено 36 опыта к умению «Канонир-4». Всего 3688. Получено 735 опыта. 1 024 000 из 4 096 000. Невозможно начислить 735 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 735 избыточного опыта. Всего 3675 опыта. Получено 36 свободного опыта. Всего 349 137. Ага, пробить, может, и не пробил. Но, судя по сообщению Эфира, машину они все же повредили, потому что однозначно попали либо в опорный каток, либо перебили гусеницу. С дыркой в катке танк, естественно, не потеряет ход, но, видя, как тот замер и его слегка повело влево, они все же его разули. скомандовал Нестера Футкину. «Развули?» – догадался тот. «Именно. Выводи меня на оптимальный угол. Сейчас мы его причешем», – возбужденно произнес Виктор. «251-й, ответьте КНП». Вызвали с команд до наблюдательного пункта. «251-й на связи», – отозвался Виктор. И тут же прилетело сообщение от Эфира. Вам создана новая боевая машина. Как вы желаете её назвать? Вы назвали новую боевую машину Танк Рейдовый четвёртой модели. Получено новое умение Конструктор 0 из 2000. Получено 2000 опыта к умению Конструктор 2000 из 2000. Получена новая ступень умения Конструктор 1. 0 из 4000. Получено 4000 опыта к умению Конструктор-1 – 4000 из 4000. Получена новая ступень умения Конструктор-2 – 0 из 16000. Получено 16000 опыта к умению Конструктор-2 – 16000 из 16000. Получена новая ступень умения Конструктор-3 – 0 из 256000. Получено 11 000 опыта к умению «Чертежник 3» – 11 840 из 256 000. Получено 11 000 опыта к умению «Механик 4» – всего 32 440. Получено 11 000 опыта к умению «Слесарь 4» – всего 73 112. Получено 11 000 опыта к умению «Токарь 4». Всего 29 440. Получено 20 очков надбавок. Всего 20. Получено 22 000 опыта. Миллион 24 000 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 22 000 опыта. Недостаточный уровень академического образования. Получено 22 000 избыточного опыта. Всего 25 675 000. Получено 1100 свободного опыта. Всего 350.237. Вот оно как. Ну, вообще-то, с учётом того, что он изобрёл новый танк, и фирм мог бы и пощедрее наградить. А то ведь по факту Виктор получил всего-то 22.000 опыта, и это почти за полгода напряжённых трудов. Шутка. Да какие вы вообще могут быть недовольства? 20 очков надбавок, целых 20. В его случае за такое количество потребуется выложить восьмизначное количество опыта. Так что награда просто фантастическая. Четвёрка, как Виктор уже назвал свой танк, бодро покатила в сторону КНП, где находилась приёмная комиссия. Причём на этот раз её состав настолько представительный, что выше не бывает. И дело даже не в том, что песчанин президент ДВР Куда важнее то, что он является одарённым механиком. С их последней встречи Антон Сергеевич ничуть не изменился. Чего не сказать о самом Викторе? И дело даже не во внешности, а в том, что он повзрослел психологически. Время, проведённое на войне и общение с самыми различными людьми, не прошли даром. Сегодня он уже взирал на мир совершенно другими глазами. И в то же время стоило президенту лишь приблизиться к нему, Как он понял, что по-прежнему доверяет ему и готов хоть к чёрту впасть. Виктор Антипович, если я не ошибаюсь, улыбнувшись, протянул он Нестерову руку. У вас хорошая память, Антон Сергеевич, отвечая на рукопожатие, произнёс Виктор. Уважение и безграничное доверие вовсе не повод для того, чтобы тушиваться, проглатывать язык и блеять не суразицы. Если он не допускал подобного в первую их встречу, «Так с чего бы ему сейчас выглядеть смешно?» «Я вижу у лобовой брони вашего танка обратный наклон. Он плавает?» «Одиннадцать с половиной тонн». «С таким соотношением массы и внутреннего объема он и с облегчителями поплывет только как топор», возразил Виктор. «К чему же тогда такое решение?» «Ну, таким образом получилось отвоевать немного места и разместить топливный бак. К тому же этот наклон упрощает выезд на достаточно крутой берег». Танк, конечно, не плавает, но способен передвигаться под водой в течение 5 минут без особой предварительной подготовки. Интересно, расскажите о вашем детище поподробнее, обходя машину, попросил президент. Виктор улыбнулся и двинулся следом. Он уже знал, что победил. Всего на конкурс было представлено 3 образца. Два из них уже прошли испытания, и он видел их конструкторов перед тем, как выехать на полигон для учебной схватки. Мм, да. Вообще-то максимально приближенный к боевой. Такой на его памяти было только содарённым художником, когда его подталкивали к созданию артефакта Камуфляж. Так вот, будучи характерником местеров, видел суть создателей тех образцов и знал, что эфир не зачёл им изобретения. А вот у него ситуация совершенно иная. И будучи одарённым, Пещанин прекрасно видел это. «При создании машины я использовал уже наработанные и проверенные решения на базе ТР-3», – начал пояснять Виктор. «Узлы и агрегаты, по большей части, не претерпели никаких изменений. Я просто вписал их в свою концепцию. Правда, от прежних гусениц отказался в пользу новых, с МБТ. Самую большую сложность представляли корпус машины и иная компоновка». «Почему приняли решение взять за основу ТР-3?» Я узнал о создании новой машины из газет лишь в феврале, и у меня оставалось слишком мало времени. Поэтому решение виделось только в использовании уже существующих узлов и агрегатов. К тому же, будучи танкистом, я основывался на собственном опыте использования различных моделей, и секретных в том числе. Поэтому не раз и не два прикидывал, как можно было бы модернизировать их. Ведь при эксплуатации всегда выявляются недостатки. Так я кое-что заимствовал от МБТ, БРДМ и ОТ-1. В частности, на башне предусмотрена возможность установки шноркеля, и тогда время нахождения под водой не ограничится пятью минутами. Ну и самое главное, коль скоро речь идет о перевооружении танковых частей, то наладить серийное производство будет гораздо проще. К тому же уменьшенная длина дает для ходовой запас по массе в целых 4 тонны. что позволит экранировать машину и усилить ее защищенность до уровня ПТ-1. Но при этом он станет походить на «Черепаху». Не то чтобы «Черепаха», но, согласно расчетам, его скорость упадет с 65 км в час по шоссе до 45. На пересеченной местности и при подъемах характеристики значительно ухудшатся, а проходимость по бездорожью и вовсе оставит желать лучшего. Но ведь он и не создавался как замена ПТ-шки. Просто предусмотрена такая возможность. Ясно, продолжайте. Двигатель расположен вдоль машины, спереди и справа. Механик водитель слева. Его люк наверху сдвигается в сторону. Лобовая плита сплошная, за исключением закрывающейся бойницы кортесницы. Башня отнесена назад, экипаж 2 человека. А к чего башня одноместная? Проявил заинтересованность пресидент. Двухместная прибавит к массе машины порядка полутора тонн. Использование же 37-миллиметровой автоматической пушки значительно упрощает работу командира. Большой угол возвышения позволяет использовать машину для противовоздушной обороны, уличных боёв и в условиях горной местности. Похоже, что запас танков по модернизации совсем мал. Так и есть. Максимум, что можно установить это 47-миллиметровую пушку. С учётом расположения башни сзади, это будет полноценное длинноствольное орудие, что значительно повышает бронепробитие. Кроме того, на базе машины можно создать самоходную артиллерийскую установку с 76-мм полковой пушкой. Масса, конечно, увеличится, но не столь критично, как при серьёзном экранировании или реактивной установке. Для этого достаточно отказаться от башни и закрепить на броне сиденье для расчёта. Уменьшив толщину бортов до противопульной, можно увеличить длину машины и получить на выходе десантное отделение в результате увеличения внутреннего объёма. Машина обретёт плавучесть, то есть на выходе мы получаем БМП. Не так хорошо защищённую, как на базе УТ-1, но это один из возможных вариантов модернизации. К тому же, лобовая броня остаётся столь же серьёзной. Хотя, конечно, с такой ролью вполне справляется куда более универсальный Мабута. «Хорошо, я вас услышал. Олег Николаевич, а что с защищенностью вот у этого образца?» Обратился президент к командиру специального танкового батальона. «На трехстах метрах в лобовой проекции уверенно противостоит бронебойному 47-мм снаряду, как по корпусу, так и по башне. Из десяти попаданий ни одного пробития», – ответил майор первых. Ожидаемо, удовлетворённо кивнул Пещанин и уже к Нестерову. Надеюсь, у вас есть дополнительный комплект чертежей. Разумеется, ответил тот. В таком случае передайте их моему секретарю. Я ознакомились с ними. Ну и что сказать? Признаться, Нестеров не верил в то, что у него получится обойти маститых конструкторов. Практический опыт и знание матчасти это, конечно, замечательно, но он в этом деле всё же никто и звать его никак. Но удача оказалась на его стороне. Во всяком случае, пока. Если танк пойдёт в серию, это значит, что с каждой произведённой единицы ему будут положены лицензионные отчисления. А на фоне перевооружения армии это очень серьёзные деньги. Впрочем, справедливости ради, Виктору Греле не предстоящие барыши. В конце концов, его сегодняшний совокупный ежемесячный доход был уже порядка 3.000 руб. Ему и этого выше крыши. А вот то, что он смог создать свой танк, это совсем другое дело. Передать его ощущения было просто невозможно. И пусть он использовал уже готовые решения как детали конструктора, это ничуть не умоляло охватившего Нестерова триумфа. Он осуществил свою мечту и построил свой танк. Война с Коста-Рикой оказалась непродолжительной. Всего-то три с небольшим месяца – из которых потребовался всего лишь месяц на то, чтобы оккупировать практически всю ее территорию. Развернувшееся было партизанское движение довольно быстро задавили переброшенные из ДВР подразделения спецназа. Обученные волкодавы с развитыми специфическими умениями против крестьян, пусть и знающих местность, как свои пять пальцев. Даже не смешно. Показательная расправа над одними и предложение амнистии с предоставлением гарантии неприкосновенности другим. Куда сложнее оказалось удержать никарагуанцев от излишне жесткого поведения. ДВР вовсе не заинтересована во враждебно настроенных соседях, способных усложнить эксплуатацию будущего канала. Потому кроме кнута, чем и являлась война, были предусмотрены и пряники. В частности, планировалось серьезно вложиться в экономику Коста-Рики. предусматривались инвестиции в создание промышленных предприятий. По результатам мирного договора Никарагуа отходила полоса на расстоянии 5 км от реки Сан-Хуан. Кроме того, костариканцы гарантировали, что впредь не будут предоставлять самосовцам базы и уж тем более позволять им действовать с их территории. Разумеется, американцам подобный расклад не понравился. Но в данном случае, памятуя о серьёзных потерях в ходе никарагуанской кампании, а также внутриполитическую ситуацию, они предпочли тактическое отступление. В США захлестнули волны протестов, кое-где даже дошло до вооружённых столкновений с армией. Один из сухогрузов подорвался на бок весь как оказавшийся в панамском канале мине и затонув почти на месяц парализовал движение по нему. По окончании боевых действий в конце декабря 39 года Виктор предпочёл сам расторгнуть контракт и выйти в отставку. Он твёрдо намеревался заняться получением академического образования, но прежде чем приступить к этому, решил обеспечить себя и Таню постоянным притоком опыта. Тем более, что после закрытия вопроса с беспроцентным займом и выводом себя на максимум имеющегося уровня академического образования, У него оставались сущие слёзы по его меркам ясное дело. Татьяна, как и прежде, от вливания в неё опыта пока отказалась, мотивируя всё той же необходимостью планомерного развития. Не испытывая трудностей в средствах, Нестеров арендовал пустующее двухэтажное здание, где обустроил арену. То самое место, где желающие могли полить друг в друга резиновыми пулями, зарабатывая опыт и разгоняя кров в пожилом. Достаточно популярное развлечение не для слабонервных, к тому же поощряемое правительством. За минусом накладных расходов, аренды, заработной платы персоналу, налогов и сборов, предприятие ежемесячно приносило порядка 500 рублей дохода и 15 тысяч свободного опыта. Немного? Ну это как сказать. При хорошо отлаженном процессе все работало автономно, не требуя от Виктора никаких усилий. При наличии умения характерник обмануть его было практически нереально. Пока занимался этим вопросом, времени даже вздохнуть не было, не то что осмотреться вокруг. К концу января на горизонте появились Туников и Уткин, так зарасторгнувшие договоры с военной компанией. Чему Виктор откровенно обрадовался, так как появились те, кому он мог всецело доверить арену. В начале февраля на глаза Виктору в газете попалась статья, посвящённая перевооружению бронетанковых войск. В ней говорилось об опыте испанских боёв, выявивших целый ряд недостатков троих. В этой связи был объявлен конкурс на новый лёгкий танк, отвечающий повысившимся требованиям. Эта новость сильно его удивила. Ему ведь доподлинно известно, что ДВР решила отказаться от лёгких танков. Впрочем, возможность попробовать создать свой танк настолько им завладела, что он поначалу даже был в шоке от собственной наглости. Не удержался и направился в управление бронетанковых войск, чтобы выяснить, любой ли может взяться за осуществление данной задумки. Как оказалось, да, любой гражданин ДВР. Чтобы получить финансирование на постройку опытного образца, необходимо представить в управление всю техническую документацию. Если проект окажется перспективным, управление откроет финансирование. При желании строить машину за свой счет, не нужно и этого. Оформляешь соответствующие разрешения и получаешь возможность как на закупку необходимых комплектующих, так и заказ деталей бронекорпуса. У Виктора имелись свои средства. Жалко ли ему было денег на дорогостоящую затею, которая совсем не обязательно обернется прибылью? Нет. Нет. Он об этом даже не думал. Татьяна хотела было его вразумить, но видя, как блестят глаза мужа, обняла, поцеловала и напутствовала порвать всех как тузик грелку. Лучше попробовать и провалиться, чем отступиться и потом всю жизнь жалеть. Из-за цитнота воплощение танков в металле влетело в копейку и высосало их бюджет практически под ноль. Испытание новых образцов назначили на середину июня. и следовало поторопиться, чтобы успеть к этому сроку. А иначе теряется весь смысл, если только не построить машину для удовлетворения своего эго. Так что Виктору пришлось переплачивать буквально за все, чтобы получать необходимое в первую очередь. Даже сунул на лапу директору завода, который выделил ему ангар, где и осуществлялась сборка. Арендовал подъемный автокран из-за отсутствия в импровизированном цеху кран-балки – Доплатил на стали литейном, дабы ускорить изготовление деталей корпуса, да много чего, вплоть до полуторного оклада рабочим и выплаты им компенсации за сверхурочные. Как бы то ни было, но Нестеров успел вовремя. Едва сумел намотать на гусенице необходимый минимум пробега, но уложился в заданные сроки. И вот теперь он стоял перед своим детищем, переполняемым счастьем. «У него получилось». Непроизвольно протянул руку и погладил борозду на башне, оставленную от рикошетившим снарядом. "Рад, Виктор Антипович", хлопнул в по плечу бывший комбат. "Рад, Олег Николаевич. И не тому, что, возможно, танк пойдёт в серию. Даже если и не так, это не имеет значения. Главное, что эфир признал его". "Серьёзно?" вздёрнул бровь майор. "Сами взгляните", открывая свою суть, предложил Виктор. Ну ты одобрительно покачал головой первых. А ведь говорил, что не бредёшь с танками. Кажется, я врал. Кажется, фыркнул майор. Однозначно.